37. В помещении пахло мокрыми пальто. Снаружи Black Friars Hall кто-то как будто внезапно открыл огромный кран. Из крыши на всех, кто заходил внутрь, обрушилась стена воды. Пришло очень много людей, в основном, как подумала Карин МакКаферти, чтобы спастись от дождя, а не чтобы поддержать выставку нового планирующегося стационара. Те, кто отвечал за фуршет, подавали кофе и пирожные нон-стоп, а у столов с лотереями и розыгрышами очередь столпилась сразу после открытия. Но вокруг макета люди расхаживали рассеянно, не задавали никаких вопросов и, не считая нескольких человек, не вписывали свои имена в список желающих получить более подробную информацию позже. Это был очень красивый макет. Стационар должен был расположиться сбоку от имидженхауза, и предоставить пациенту возможность встречаться, рисовать, шить, клеить модели, играть в игры. Там предполагалось сделать консультационные и лечебные кабинеты, а также зимний сад, выходящий окнами во двор. Не всем пациентам хосписа обязательно оставаться в стационаре, и не все стационарные больные приходят в имиджин-хаус, просто чтобы умереть. Некоторые обращаются за получение временного ухода или за обезболивающими, а потом возвращаются домой ради недель или месяцев лучшей жизни. Если бы у них появилось место, куда можно приходить днем, то можно было бы говорить о полноценном уходе. У Карины и Мэрил был подготовлен ответ на любой более или менее внятный вопрос, подготовлено пояснение брошюры, подготовлена, как выяснилось Мэриэлл, более эффективная стратегия продаж, чем у любого дилера поддержанных автомобилей. Но им почти не задавали вопросов. И никто не хотел остаться здесь достаточно надолго для того, чтобы получить представление о стационаре, который они продавали. А теперь комната пустела по мере того, как люди допивали свой кофе и готовились нырнуть обратно в дождь. Мэриэл отошла, чтобы помочь убрать со столов. Карен, сидела у макета, допивала вторую кружку чая и чувствовала горькое разочарование. Секунду спустя она подняла глаза и увидела молодую девушку, которая только что вошла в здание. На ней был бежевый плащ с поясом, широкий шерстяной бледно-розовый шарф. Ее волосы блестели от капель дождя, но не завивались от влажности в крысиной хвостики и не липли к ее лицу. Она была красива. карен уставилась на нее. Это была, наверное, самая красивая женщина из всех, кого она когда-либо видела. Она была стройной. У нее была идеальная кожа и огромные темные глаза, такие же темные, как гладкий шелка и волос. Карин встала. Гей показалось, что именно это следует сделать в присутствии такой красоты. Девушка медленно пошла по залу в направлении макета. Доброе утро! Привет! Значит, американка. Ее произношение было певучим, интеллигентным, мягким. Девушка протянула руку. А вы? Карин Маккаферти, Лючея Филлипс, а теперь, пожалуйста, расскажите, что здесь происходит, что демонстрирует этот макет. Мы зашли сюда спрятаться от дождя и посмотреть на старое здание, но, кажется, тут происходит что-то, о чем нам стоит знать. Через пять минут она уже знала все, о чем Карин только могла рассказать. Слушала она с вежливым вниманием. Они прошлись вокруг макета. Карин указывал на ту или иную особенность здания, девушка неотрывно на него смотрела. В дальнем конце помещения Карин заметила, как Мэрил и пара волонтеров с удивлением глядят на них и перешептываются. Девушка, Лючея филиппс оглянулась на звук шагов за своей спиной. «Какс! Пойди, посмотри на это!» Ему было сорок с чем-то, и он был хорош собой. Он был одет в американский аналог костюма Сэлл Роу, и примерно тоже можно было сказать о его акценте. Но ливень к нему отнесся с меньшим снисхождением, Рукава и ворот его макинтоша промокли насквозь, и по его вискам к шее стекала вода. Пожалуйста, позвольте предложить вам кофе. И я уверена, у нас найдется чистое полотенце, чтобы помочь вам обсохнуть. Он протянул ей руку. Что ж, спасибо. Джордж Какстон Филлипс. Я так понимаю, вы уже познакомились с моей женой Лючии. Карен взглянул на них снова. Девушке не могло быть больше 22-23 лет и она приняла мужчину за ее отца. Но кем бы они ни были, она чувствовала, что им нужно уделить максимум внимания. Она отправилась на кухню в поисках свежего кофе и полотенца. Мэрил пристроилась рядом с ней у раковины. «Кто?» «Американцы. Очаровательные. Можешь сварить им свежий кофе?» Она порылась в одном из шкафчиков и нашла там два выцветших, но чистых полотенца с изображениями собора святого Михаила. «Я все принесу», — сказала Мэрил громким шепотом. «Ты иди обратно». Пара вместе изучала макет, и когда Карен приблизилась к ним, она почувствовала градус близости и интимного напряжения между ними, который прямо-таки поразил ее, хотя они стояли на приличном расстоянии друг от друга и увлеченно обсуждали то, что видели перед собой. «Извините, боюсь, я могу предложить вам только это, чтобы вытереться, но они совершенно чистые». «Спасибо вам большое». Он взглянул на Карен с улыбкой, которая полностью объясняла его привлекательность для любой женщины, даже для потрясающей красавицы, настолько моложе его, чтобы быть его дочерью. Он тщательно вытер волосы одним полотенцем, а лицо и шею другим, сделав при этом предельно недовольное лицо. Его жена посмотрела на него и покачнулась на каблуках, закатившись смехом. Когда она это сделала, Карен заметил выражение, с которым он посмотрел на нее в ответ. «Обожание», — подумала она. Не совсем любовь, но однозначно безумное обожание. — А теперь позвольте, мы отдадим их куда-нибудь в стирку. — Ради всего святого. — Нет, пожалуйста. Карин протянула руки вперед в тот момент, когда Мэрил вышла с подносом. Откуда-то ей удалось раздобыть настоящий кофейный сервис вместо одноразовых стаканчиков, и в нем волшебным образом материализовался настоящий кофе. Карин отошла и начала собирать мусор со столов. Пришли еще несколько человек и поинтересовались про розыгрыш. Двое попросили чая. Мэриелл взяла инициативу в свои руки, как и должна была, по искреннему убеждению Карен, но перед этим она успела услышать, как американцы сказали. «Нам все так интересно. Мы купили Ситон Во. Может, вы знаете о нем? Всего в нескольких милях от города». Карен влетела на кухню, где ютились еще трое. Ситан Во», — сказала она, кивая головой в сторону гостей. «Я слышала, что кто-то собирался». «Да, это серьезно». Маленькая кухня загудела. Ситон-Во, находящееся в нескольких милях от Лафертона, было огромным поместьем елизаветинских времен, включающим несколько сотен акров земли и близлежащую деревеньку. Оно принадлежало семейству Каф до того, как последний ее представитель скончался 10 лет назад. С тех пор оно никак не содержалось и медленно превращалось в руины. Оно было выставлено на продажу, и долгое время вокруг него ходили слухи, в которых фигурировали имена поп-звезд, кинозвезд, членов королевской семьи и эксцентричных иностранцев. Но в последнее время они стихли. До этого момента, с появлением этого красавца из Лиги Плюща и его молодой жены, которые могли заткнуть за пояс любую кинозвезду или принцессу. Карин выглянула из-за дверей кухни. Передышка закончилась. Внутрь проходило все больше гостей. Она встречала их, принимая заказы на сэндвичи, периодически проходя мимо Мэриэл, которая теперь сидела в сторонке вместе с Какстонами-Филлипсами. Мэриэл ее игнорировала. Мэрил проводила их к выходу из зала. После минуты сомнений Карен взяла стул и встала на него, чтобы посмотреть через верхнее окно. Когда на пороге показался Джордж Какстон-Филлипс, у обочины остановился темно-синий Бентли. «Аристократия», — подумала Карен аристократия и богачи. А кто же еще? Они закрыли двери в 4. Мэри Пейн еще 20 минут сидела за карточным столом в окружении кучек денег и мешочков с наличными. Пока все остальные освобождали помещение это всего, кроме архитектурного макета и стоек с презентациями, которые потом должны были унести отдельно. 1112 фунтов и 58 пенсов. Плюс два ирландских пенни и один израильский шекель. Мэри откинулась на стуле и потерла глаза костяшками пальцев. По холу разнесся радостный вздох. Все были измутаны. На улице все еще шел дождь. Никто никого не спрашивал, пожертвовали что-нибудь американцы. Два дня спустя Карин с раннего утра возилась в саду. Пересаживала и подкармливала полдюжины камелей, которые стояли на ее крытой террасе в боковой части дома. Она услышала фургон почтальона и вышла, чтобы встретить его. Она все еще ждала, хотя знала, что ей ничего не придет, и даже не была уверена, что хочет узнать что-нибудь о Майке. Она не была счастлива, но она начала привыкать, сфокусировавшись на работе и на своем собственном саде, а еще тратя большое количество времени, чем когда-то ни было, на то, чтобы правильно следовать своей органической диете — благодаря которой она уже 18 месяцев успешно справлялась с раком. Почтальон протянул руку и отдал ей стопку писем, перетянутых резинкой. Ей хотелось увидеть нью-йоркскую марку. Ей не хотелось ее видеть. Она веером бросила письма на скамейку. Из Нью-Йорка ничего нет. Было ли ей от этого плохо? Да. Нет. Почта состояла в основном из счетов и рекламных проспектов, не считая одного письма в плотном кремовом конверте, подписанном черной ручкой. Дорогая Карин, для нас было огромным удовольствием познакомиться с вами в субботу, и мы благодарим вас за вашу доброту и внимание, с которым вы рассказали нам об очень интересной выставке, посвященной планирующемуся дневному стационару хосписа. Я с нетерпением ожидаю увидеть вас в Ситанво, и не обязательно после того, как мы туда заселимся. Как мой муж вам уже сказал, «Основное внимание мы уделяем дому, но мне уже не терпится разбить настоящий английский сад, при этом воссоздав его в былом великолепие, о котором мы так наслышаны и которые имели возможность видеть на фотографиях». Доктор Сереллер просветил у нас по поводу вашего гения планирования и ландшафтного дизайна, так что я была бы очень рада, если бы вы смогли приехать и посмотреть на наш сад в его нынешнем состоянии и поделиться идеями, которые могут у вас возникнуть с перспективой участия в новом рабочем проекте. На следующей неделе мы будем в Лондоне, и с нами можно связаться через ресепшн отеля Клэридж. А потом мы на некоторое время должны улететь в Нью-Йорк. Карточку я прилагаю. С нетерпением ждем возобновления нашего знакомства. С наилучшими пожеланиями. Лючия Какстон филлипс В доме зазвонил телефон. Алло. Мэрил, я как раз о тебе думала. Я сейчас читаю письмо от прекрасной американской девушки. Она хочет восстановить сад в сит Во. «Я знаю. Это я пела тебе дифирамбы. А теперь слушай. Наплевать на сады. Я получила письмо от симпатичного мистера Какстона Филлипса. Он предлагает оплатить дневной стационар». «Как? Полностью?» «Полностью. Он жертвует нам миллион фунтов. Черт, меня дери!» «Именно. Это значит, что мы сможем продолжить строительство...» без сокращения расходов и без писем с мольбами. И все потому, что они зашли спрятаться от дождя и посмотреть на Блэкфрайерс Холл. А теперь мне нужно звонить Джону Квотермейну. Он точно в это не поверит. Мэрил положила трубку, как всегда не прощаясь. Она получит огромное удовольствие, рассказывая консультанту хосписа о Джорджа Какстоне Филлипсе. За полчаса одна американская пара изменила мир вокруг. Деньги, — подумала Карин, — никогда не стоит их презирать. Она перечитала письмо Лючей Филлипс, написанное слегка нетвердой рукой, что выдавало ее возраст. В первый раз с момента ухода Майка Карин почувствовала, что смотрит вперед. Переустройство и планирование садов в Ситон-Во было бы работой мечты. И это открывало головокружительные перспективы. Ей будет нужно все ее умение, здоровье и усердие. «Жизнь!» — сказала она громко в пустое пространство кухни. «Жизнь!»